глава 6 где враги поинственно в топорщи в страничке воскликнула сара ответила ей не я, а величественно влетевший в торговый зал фолиант. враги если и были, то уже ушли морель торопливо подбежала, понюхала воздух и сказала: пахнет дорогими духами очень дорогими потому что мало того что ингредиенты из категории не достать так еще и магический закрепитель использовался То есть выражение, вычислила самое главное княжуля. И, судя по всему, богатая. И талантливая, так как стазис просто так не наложишь. Да еще и на весь дом. Весь дом, ребятушки, вы представляете? Это не время остановить для одного артефактика. Если Сара пыталась впечатлить меня талантами матушки-магистра, у нее получилось. Не то чтобы я раньше сомневалась в том, что леди несомненно сильный маг. Но когда тебе по пунктикам поясняют за опасность, становится еще очевиднее. «Адель, а кто это был?» «Леди Рэйвенс», со вздохом ответила я. Грустно посмотрела на недожеванную булочку и, решив, что не дело пропадать добру, засунула ее в рот. И если полчаса назад она казалась мне вкуснейшей пищей богов, как и вся стрепня кота, то теперь... Теперь тесто словно потеряло свою упругость, а нежный вкус начал отдавать бумагой и плесенью. И что хотела? Чтобы я отстала от ее сына, разумеется. А ты сказала, что он сам пристает? Да, но она не верит. Считает, что я могу на него повлиять. Бросить там. Временами брошенные мужики возвращаются назад бумерангами. Сочувствием посмотрела на меня Морель. На этой трагической, между прочим, ноте самым вульгарным образом заржал фолиант. Видать, правильно бросаешь. Слушайте, девчонки, правильно ли я понял? «Тот крутейший магистр, который повязал меня в подвальчике, подкатывает свои яйца к новой хозяйке, а она нос воротит». Я возмущенно посмотрела на грубияна, но озвучила мои мысли Морель. «Не выражайся, брошюрка темномагическая. Ты в приличном обществе». «Но понял все правильно», — добавила Сара. «Ага, а что, Адель, он тебе вообще не нравится?» «Дело не в том, нравится или не нравится, а в том, что он предлагает мне то, на что я не согласна». И не отстает. Не отстает, говоришь, задумчиво протянул фолиант. А после его осенило. Слушай, а дать не пробовала? После этого часто отстают. Он меня достал. Или ты выбираешь выражение, или я приложу все усилия, чтобы запихнуть тебя обратно в ту тряпку, в которой принес магистр. Хоть какое-то время ты станешь сидеть молча и не мотать мне нервы. Да ладно, ладно, не горячись, хозяйка. Тотчас пошел на попятный темный гримуар. «Это я просто с тобой жизненной мудростью делился, в том числе и своей». Развратник. Каким-то очень заинтересованным тоном возмутилась Сарочка. «Ты даже не представляешь, какой!» Хвастливо ответил ей Фолиант. А после уже более деловым тоном проговорил. «Итак, резюмируем. К нам заходила магичка, которой подвластно время. И вряд ли ее таланты ограничиваются только Хроносом. И наверняка она пообещала тебе, Аделька, Возок неприятностей, верно? Так вот, есть хорошая новость. У меня имеется одна тайная страничка, а на ней есть инструкция по сооружению амулета, который не позволит затянуть лавку в стазис. И если что, рядом с тобой всегда будет помощь. Сара тотчас возмутилась. Ни в коем случае. Знаем мы эти твои странички. Что, опять котов в жертву? Мелочишься. Тут посерьезнее. Одну девственницу или... Тёмный пошуршал своими страничками, видимо, уточняя вопрос. Или трёх обычных девок. Но невинная девица у нас тоже вроде как имеется. На хозяйку и не смотри. Как раз после этого на меня все и посмотрели. Да-да, тьфу на вас, я не про Адель. Тут у вас какая-то девчонка страшненькая бегала. Вот её заприметил. Ну что делаем? Не надо, покачала головой я. Как знаешь, осуждающе буркнул Фолиант. «Вот не получается у нас подружиться, хозяюшка. Я тебе и так помогаю, и так, а ты не ценишь. За твою помощь меня могут посадить в соседнюю камеру с твоей предыдущей хозяйкой», — хмыкнула я. «Потому я говорю, что бросай ты это свое мещанское счастье, и поехали в глушь. Найдем старую башню или поместье. Станем воровать в деревне черных кур и белых девственниц». В голосе книги появилась мечтательность. «Заживем!» «Мне и тут нравится. А пользоваться я тобой вообще не обязана. Тебя просто на хранение оставили». «Не обязана – это да. Но неужели совсем-совсем не собираешься? В голосе Фолианта было столько соблазнительной вкрачивости. Я могущественен. Я могу открыть тебе тайны этого мира». «Нет и нет. То есть я просто лежать на полке буду?» – взвился от злости темный гримуар. «Как бесполезный сборник поэзии?» Если не найдешь в своих закромах страничек, не связанных с жертвоприношениями – да. Фолиант порывисто взлетел и выплыл из торгового зала, всем перекосом на кожаной обложке показывая, как он относится к моим ультиматумам. Звонко хлопнул дверью. Досели молчащие нечистики тихо захихикали, а Морель озвучила за всех. Так ему и надо, а то ишь на лайну свои странички раскатал. А потом Морель левитацией подняла себя до торговой стойки и, плавно опустившись возле мешочка с монетами, проговорила. «Какой знакомый сверточек. Мне кажется, или это тот самый с деньгами, который тебе за Рэй предлагали?» Сара, услышавшая заветное слово «деньги», тотчас метнулась к нам, аж закладка назад. «Ой, а она не забрала?» «Не забрала», — хмуро кивнула я и помахала в воздухе карточкой с адресом. «Но теперь я знаю, куда это можно отправить». «Тю, а зачем?» — не на шутку удивилась княжуля. И ласково погладила закладкой бочок мешка. «Ты же не собираешься больше замуж за Рейчика». Надо сказать, что я раньше не собиралась. Просто без меня меня женили. Но дискутировать с Сарой себе дороже. Так что я просто тихо и уверенно сказала. «Это не обсуждается. Деньги мы вернем». Откладывать дела в долгий ящик я не стала. Положила мешочек в коробку, запечатала парочкой магических сюрпризов и отнесла в почтовое отделение поставила большую стоимость посылки и оплатила доставку индивидуальным курьером С вручением леди Рэйвенс лично в руке. Моя магия такой могущественной леди точно не повредит, а вот содержимое коробочки от любопытствующих убережет. Если честно, то, возвращаясь домой, я думала, что неприятные новости и визиты на сегодня закончены. Но, увы, на пороге стоял мистер Тордис. Здравствуйте. Мрачно поздоровалась я. С отчетливо читаемыми интонациями в стиле что вам надо и идите, откуда пришли. Я понимаю, что нотариус – человек подневольный и лишь выполняет свой долг, но видеть его больше необходимого я не хотела. А последний визит на порог моей лавки вселял дурные предчувствия. Добрый вечер, мисс Норрил. Прошу прощения за поздний визит, но вроде как вы еще открыты. Да, я отлучилась. Я сняла с двери табличку «Закрыто» на 30 минут и нехотя пригласила его зайти. Пожалуй, откажусь. Моё дело к вам весьма краткое и не требует длительных расшаркиваний. И, открыв портфель, он протянул мне пухлое письмо. Вот. Что это? Я уставилась на бумажку, как на ядовитую змею. Некоторые документы, которые касаются опекунства над вашим братом. Адрес клиники, отчеты и примерные прогнозы. Не так давно я получил это от Ордена Инквизиторов. Это и распоряжение передать вам. Спасибо. Кивнула я в ответ, сжав конверт похолодевшими пальцами. «Орден? Рэй?» «Не за что. Он коснулся полей своей шляпы. Всего доброго, миссис Норрил Харвис». И, развернувшись, ушел, практически сразу затерявшись в вечернем сумраке, который с каждым осенним днем становился все гуще и гуще. Даже янтарные фонари не спасали. Лишь разбрасывали по улице пятна света, делая мрак в закоуках еще более непроглядным. А я зашла в лавку меня не покидало странное чувство отстраненности. Мой дом, как всегда, пах чаем, выпечкой и специфическим духом лекарственных трав, который все равно ощущался в торговом зале. Но, к счастью, ютился только на этой территории. По-прежнему, сжимая послание в пальцах, я, не включая лишнего света, прошла мимо стойки в коридор и повесила пальто на вешалку. На кухне горел свет, и там оживленно болтала моя нечисть, домовой и оба магических гримуара. Фолиан, судя по всему, решил, что будет умницей, и пытался влиться в компанию. Ему это даже позволяли, хотя косились все равно настороженно. Для меня это было даже странно, так как вся домашняя нечисть была в курсе того, что именно эта древняя книжка принимала самое деятельное участие в моем убиении. Но, по всей видимости, нечисть лучше чем-либо понимала, что пока у гримуара есть хозяин, он во всем подчиняется ему. Да и если так подумать, сам Фолиант не виноват в том, что он темный. Сознание в магическую книгу вселяет ее создатель и ловит обычно вполне себе человеческий разум родом из другого мира. Вот как это случилось с Сарой. Наверное, это жутковато, что вот так ты жил свою жизнь, а потом бац, и ты магическая книга. И разум у тебя есть исключительно для того, чтобы облегчать владельцу работу с тобой. «Адель, ты вернулась? Иди к нам!» Меня наконец-то заметили. Разве что потом. Прислонившись в виском косяку двери, с легкой улыбкой ответила я. Еще есть дела, так что я в кабинет. И не дожидаясь ответа, направилась к лестнице на второй этаж. Эхом слушала обрывки разговоров и предположение, что я просто устала и должна немного побыть одна. Отчасти это действительно так. В кабинете я села в удобное кресло, зажгла настольную лампу и уставилась на лежащий передо мной конверт как на гадюку, потому что в душе были сплошные дурные предчувствия. Взяв нож, я вскрыла конверт и достала несколько листов плотной бумаги. У меня ушло минут пять на то, чтобы все прочитать, и не знаю, сколько уйдет, чтобы поверить и смириться. Городская лечебница имени Дуарова для пострадавших в магических ритуалах и поединках. Мисс Норил имеет честь известить вас о том, что ваш брат Натан Норил находится в нашей лечебнице по программе реабилитации от Ордена Святой Инквизиции. В данный момент ваш брат пребывает в магической коме, которая необходима для исцеления сознания, которое пострадала от влияния темной магии. Убедительно прошу вас в ближайшие пару месяцев воздержаться от визитов, так как пациенту необходим полный покой. Запрещены как положительные, так и отрицательные эмоции. Как только мистер Наттон пойдет на поправку, мы вас известим в первую очередь. «С уважением, главный целитель Шаорс л У меня в голове воцарилась звенящая тишина. Та самая, которая бывает, когда ты внезапно разбиваешь бокал. И вроде как основной звук уже стих, но его отголоски от кружащихся по мрамору осколков все еще висят в воздухе. Я не знаю, сколько минут я просидела вот так вот, бестолково глядя на первую бумагу и прислушиваясь к эху в голове. Но надо было читать дальше». Вторым было заверенное мистером Тордисом заявление о недееспособности Натана и, соответственно, переходе всего его движимого и недвижимого имущества к ближайшему родственнику – мне. Теперь у меня была не половина наследства, а все. Но и в заключении из конверта выпала даже не гербовая бумага, а так записочка. В ней значилось, что орден Святой Инквизиции благодарен мне за помощь в хранении редкого артефакта и приложит все усилия к тому, чтобы мой брат как можно скорее вернулся к нормальной жизни. В целом их уже можно было поблагодарить за то, что они поместили Натана в лучшую лечебницу. Туда не попасть, даже если у тебя есть много денег. Лишь связи будут способствовать. Хотя их ли мне стоит благодарить? Что-то мне подсказывало, что у благодетеля из Инквизиции есть имя. Время тянулось медленно, очень медленно. Спустя какое-то время звон в ушах стал сильнее а перед глазами словно пелена возникла. Лишь несколько раз моргнув, я поняла, что это слезы. Отпихнув рукой листы с дурными новостями, я уронила лицо в ладони и, наконец-то, позволила себе разрыдаться. Потому что так много всего навалилось. Потому что я не думала, что так все случится с братом. Я даже не интересовалась им, считая, что все в порядке, и думая, что после всего, что было, это он обязан прийти ко мне чтобы попросить прощения, а не я искать его общество, потому что я ощущаю себя одинокой в целом мире, и передо мной огромная гора проблем, которая не рассасывается, что бы я ни делала. Почему мечты так криво сбываются? Я хотела независимости и получила ее, а вместе с независимостью – игру с ответственностью, которым меня придавило, как могильной плитой. Деньги теперь есть, но они почему-то уже не радуют, Что еще из вечного набора человеческих потребностей? Любовь? Если так рассудить, то и это есть. Страстно горящий чувствами потрясающий мужчина, который станет чужим мужем и готов сделать содержанкой, называя это красивым словосочетанием «любимая женщина». Я всхлипнула. И еще раз, и еще, пока не позволила себе отпустить внутреннее напряжение и рыдать так, как хочется. Не думать о красивостях, Шмыгать носом и даже немного подвывать. Выплеснуть эмоции, а то они просто сожгут меня. Сожрут. После слез действительно полегчало. Я выпила воды, высморкалась и заставила себя рассуждать вслух. «Так, Аделька, поплакали и будет». Чутка срывающимся, но с каждым мигом все более уверенным тоном сказала себе я. «Пожаловались и хватит. Что мы имеем?» Из плюсов. «Прямо сейчас с братом ничего делать не надо. Его лечат». Из плюсов по поводу состояния. В городе наверняка есть конторы, где можно нанять толковых управляющих. Правда, не разворовали бы. Но для того, чтобы за ними следить, у нас есть морель. А для того, чтобы карать провинившихся – фолиант. Так что все будет хорошо, рано или поздно. А если не все хорошо, то это еще не конец. Следующим утром после получения писем я рассказала домашним, что задач у нас стало больше. И получила очень здравый совет: отсортировать то, что горит и заниматься сначала им. Натан на лечение, оформление наследства и перевод в собственность другому человеку дело не быстрое, То есть минимум недели на завершение собственных дел у меня имеется. Потому следующие несколько дней я потратила на то, чтобы восполнить запасы товара, наварить новых зелий и позаниматься с саой теми учебными проектами, что нависли в непосредственной близости. По идее, уже через пару недель я освобожусь от учебы. Уже плюс. Ну и уже сейчас я активно нагружала Лайну, чтобы иметь возможность переложить на нее лавку в тот период, когда буду разгребать остальное. Как правильно говорила Сара, если ты не можешь что-то сделать, ищи того, кто сделает это за тебя. Делегируй. Это я и осваивала. Вдобавок на наконец-то поступила сумма вознаграждения я могла себе позволить и закупку товаров, и много чего еще. Но за всеми этими хлопотами я забыла об одном важном моменте – о том, откуда именно ко мне пришли все эти денежки, и чем недовольство их бывшего владельца может грозить. Я напрочь забыла о Лаоре. И у меня, кстати, нет ни единого оправдания этому, кроме слабой отмазки в стиле «психика так и спереживалась еще на этапе темной ведьмы», что на дальнейшие неприятности поставила ментальный блок. Мы о них не думаем, значит, их нет. Но, как оказалось, этого мало, чтобы отвязаться от представителя высшей нечисти. Карма настигла меня в темном переходе между кухней и кладовкой, издала бархатный смешок низким мужским баритоном, а после прижала к стене неожиданно горячим телом и шепнула на ухо. «Угадай, кто?» «Мама», – прошептала я, округляя глаза и вглядываясь в теряющийся в полумраке узор на обоях. «Неправильно», – игриво ответила карма, пробежавшись рукой по моей спине. И выше, и весьма больно, дернув за ухо. А после ладонь спустилась чуть ниже и весьма весомо сжала мне шею, вполне четко обозначая намерение. «Советую этап папа и перечисление родственников до седьмого колена опустить ведьмочка. Очень коварная, очень хитрая, как выяснилось ведьмочка». Хотелось ответить, что из коварного в моих активах только мыши. Но я промолчала, прекрасно понимая, как жалко будет выглядеть попытка уйти от ответственности. Все же это моя мышь, а не чья-то другая. Кончики пальцев потеплели, и я медленно выдохнула, прикрывая глаза и перебирая доступные мне чары. Доступность чар была весьма прискорбной. Минус ведьмовского дара в том, что в отличие от магов я умею работать только со вспомогательными материалами. Что очень досадно -то в тот момент, когда по твоему горлу задумчиво перебирает когтями инкуб. Он рывком меня развернул и, нависая, ласково осведомился. И что же мне с тобой делать, негодница? Простить и отпустить предложила я самый приятный, но и самый сказочный вариант развития событий. Ммм, дай-ка подумать. Лаор демонстративно задумался и даже прислонил указательный палец к губам. А потом поменял его на средний. Пожалуй, нет. Да, точно нет. Очень жаль. а чистого сердца сказала я и шибанула Лаора чистой силой. Пламя полыхнуло перед нами, превращая коридорчик в филиал нижних огненных миров. Со стен осыпались пеплом обои, волосы заворачивались от жара, а искры летали в воздухе и пытались жалить крайне поскудно улыбающегося инкуба. Вокруг его фигуры мягко светилось голубое сияние, в котором таяли искорки моей силы. «А ты, оказывается, горячая девочка!» – рассмеялся Лаор. Но при этом так нехорошо сверкнул глазами, что я сразу поняла – это был не комплимент. «Да вообще огонь!» – мрачно согласилась я и, швырнув в него еще одним пламенным потоком, выскочила из коридора, как пробка из бутылки на ходу голося. «Сара! Котик!» – далеко не убежала, так как против меня обернулось извечное женское украшение – коса за которую меня поймали и дернули обратно, впечатывая весьма широкую грудь. «Угомонись, бешеная кошка!» Рявкнул мне на ухо Лаор, пытаясь удержать брыкающееся тело в объятиях. И, кажется, не навредить. Но мой мозг это осмыслить прямо сейчас не мог. Лишь понял, что если врезать Типу под коленку, ничего не будет. Но ошибся. Тип выматерился и на нас сверху вылился ушат ледяной воды. Одновременно с этим в кухне стало гораздо более многокотно, многомышно и, самое главное, многогримуарно. «Наш, их бьют!» – пропищали мышата. «Адель, ты кишо не отвернись, ты уже зажимаешься с мужиком. Помни, чему учила тебя мудрая Сарочка. Сначала замуж, потом все такое». «Он меня вообще-то убить собирается», – возмутилась такому поклепу я. «Неважно», – непреклонно ответила Сара. «В любом случае сначала замуж». А кот молчал, но, судя по искрящимся усам, не просто так, а что-то творил магически. «Выший, отпусти хозяйку!» – мяукнул домовой, и в его передних лапах задрожало странное облачко. «Ты, конечно, несоизмеримо сильнее меня и можешь убить одним щелчком, но я все же на своей территории, а значит, хотя бы успею попортить тебе прическу, а, возможно, еще и цвет лица». «За лицо будет обидно», – задумчиво ответил инкуб. Все же рабочий инструмент. Но, уважаемый кот, все гораздо прозаичнее. Для начала я хотел побеседовать, но милашка Адель стала орать и жечь собственный дом. Пришлось помогать. тушила в меру сил, как видите. Ирония не то, что плескалась в его голосе. Она уже давно вышла из берегов и грозилась затопить все вокруг. Скорее не в меру. Проворчал домовой, но лапки опустил и тучку погасил. «Поговорить?» – возмутилась я. «Да кто так диалоги начинает?» Лаор снова сжал меня чуть крепче и шепнул на ухо. «А кто так деньги у мужчины просит?» «Право. Я и так предлагал подкинуть тебе на развитие бизнеса. Могла бы и не кокетничать, а сразу соглашаться». «Это не она», – выбежала вперед Морель. «Это все я. Я написала в налоговую». «Мелочи», – отмахнулся мужчина. «А после все же нехотя выпустил меня из своей хватки». В любом случае, ответственность на ней. Деньги я у вас отбирать не буду. Но, думаю, все тут понимают, что теперь ваша милая компания во главе с не менее милой ведьмой должна мне желание и не имеет права на отказ. «Что ты хочешь?» – мрачно спросила я. «О, сущие мелочи! Чтобы ты поехала в поместье Харвисов, заявила права на семейный алтарь, а потом убила меня». «Что?» убила меня на нем совершенно спокойно повторил лаор звучит сложно но поверь я буду тебе всячески помогать И